Эмми было бы хорошо с ним, если бы не этот жалкий, всегда умоляющий взгляд. Она отворачивалась, натягивая на себя тяжелые покрывала. Ночи были такие холодные, что к утру постель остывала, и Эмма во сне невольно льнула катли. На лестнице раздались торопливые шаги. — О чем размечталась птичка? — спросила улыбчивая Зинанда, входя к ней. Эмма сидела у окна, машинально наматывая нить на веретено. От звонкого голоса подруги она вздрогнула. Статная, крепкая, с румянцем во всю щеку и синими лучистыми глазами, с уложенными вдоль щек толстыми косами, Сизинанда теперь вовсе не походила на ту тихоню, с которой Эмма когда-то бегала собирать росу в канун праздника мая. Теперь в каждом жесте и взгляде супруги Бернарда сквозили покой и довольство. Когда новый телохранитель Эммы, более Бернард, представил ей по возвращении в Руан свою жену, Эмма изумилась настолько, что не в силах была вымолвить ни слова — «Неужели это ты, Сизенанда? А кто же еще?» — весело засмеялась ее прежняя подруга. «Действительно, она изменилась. Даже с Эммой она держалась покровительственно, то и дело разражаясь беспечным смехом счастливой женщины. «Кем бы я стала в гиларии, позже говорила она Эмме. «В лучшем случае меня бы выдали за одного из монастырских сервов» закоболившие себя за долги крестьяне, жила бы в дымной хижине, с утра гнула спину на аббатство и состарилась бы так же рано, как и моя бедная матушка. Теперь же в моем распоряжении целая усадьба. У меня есть и слуги, и рабы. А если я рожу Бернарду сына, он прогонит всех прежних наложниц, и я стану единственной госпожой в его усадьбе. Она сияла все время, пока говорила, и Эмма невольно спросила, «Ну ты его хоть любишь?» Я до сих пор помню, как он едва не зарубил твою матушку, как взял тебя, словно шлюху под чистоколом Гелории. Пустой! махнул рукой Сизинанда. Все плохое ушло. Новые побеги поднялись на пустыре. Я сразу понесла от Бернарда, и что мне оставалось, как не держаться за него. Он любит меня и даже крестился, чтобы угодить мне. Правда, он не забывает и старых богов. Но нас-то с ним обвенчали в храме, как добрых христиан. Бернард так нежен и ласков что я от его объятий просто хмелею. Ох, хэмма Стоит ли вспоминать, как он лишил меня девственности, если с тех пор я познала в его объятиях столько счастья? Этот грех так сладостен! Фу! Невольно скривилась Эмма. Что в этом может быть, кроме унижения и боли? Но Сизинанда лишь расхохоталась в ответ. Господь с тобой, слаще этого нет ничего. Неужто и роли, и Атли были столь грубы с тобой, что ты так и не узнала, почему корова протяжно мычат, а кошки сходят с ума весной?» Эмма почувствовала, как лицо ее заливается жарким румянцем. «Если ты и впредь станешь задавать мне подобные вопросы, я не пожелаю видеть тебя в своем окружении», — сухо заметила она. Сизинанда прогнала с лица улыбку. «Раньше ты была со мной откровенна. Ну и это видно в прошлом». Эмма внезапно ощутила раздражение. «Похоже, это у скандинавских женщин». Сизинанда научилась так прямо держаться, так дерзко смотреть в глаза, Но, с другой стороны, рядом с Эмой, так давно не было никого, с кем она могла бы поговорить откровенно. Скажи, Сизинанда, а не тоскуешь ли ты о нашем аббатстве в лесу? Ты помнишь, как пахло мятой у ручья в сумерке? Как перекликался благовест монастырского колокола с кукованием кукушки? Вспоминаешь ли, как мы убегали из монастырского сада, где рвали ягоды, а брат Тилпин гнался за нами, или как прятались в Дубраве от Вульфрода? При имени сына кузнеца, в которого она тайком была влюблена, по лицу Сизинанда скользнула тень, глаза затуманились. Слишком многое изменилось с тех пор, тихо проговорила она, будто и не с нами все это было. Она вдруг шумно всхлипнула, потом задумалась, вздыхая. Так они и сидели в тишине, поглощенные общими воспоминаниями, и это молчание вновь сблизило их. — Оставайся со мной, Сизинанда, — сказала наконец Эмма. — Твой Бернард, мой страж, ты же станешь моей дамой и помощницей. Сезинанда вытерла слезы краем головного покрывала и улыбнулась. — Как могу я отказаться, Эмма? — К тому же это большая честь. — Знаешь ли ты, как величают тебя в Руане? — Принцесса нормандская. Но — Ну, не стоит больше ворошить прошлое. Честной крест сейчас все по-другому, а другому о другом и думать надлежит. — У меня будет дитя... «Но не шутила ли ты, уверяя, что не любилась ни с Рола, ни с Атли? Ведь с младшим из братьев вы даже делите ложе? Когда же Эмма повторила то, что сказала об Аббату Далмацию, Сизинанда взглянула на нее с едва скрываемой жалостью. «О, Эмма, знала бы ты, чего лишаешь себя по своей же воле!»